Глава десятая Вернувшись в дом, я закончила с посудой. «Он похож на воробья», — вдруг сказал Итан, опираясь локтями на подоконник. «Раст этот! Худой, взъерошенный и сердитый!» Я усмехнулась. «Интересное сравнение!» «А что, если староста его подсунул, чтобы за нами следить?» — нахмурился мальчишка. Все может быть», — протянула я, вытирая руки — Но вряд ли Гильему будут интересны наши домашние дела. В любом случае, истину покажет только время, пока Раст работает. Он нам помогает и делает нашу жизнь лучше. Итон кивнул, но в глазах осталась тень сомнения. Все-таки сообразительный у меня сын, пусть и мал еще. Иди, позови, матти, сказала я. Пусть несет гребень. Будем бурана расчесывать, как обещала. На крыльце мы устроились втроем. Солнце уже приподнялось над макушками деревьев, подогревая воздух и вытягивая из досок сладковатый запах смолы. Буран, улегшийся у ног, только вздохнул, когда я начала чесать его клочковатую шерсть. Мэтти держался сначала на расстоянии, но потом медленно подполз ближе, протянул руку и тут же отдернул, как будто пес мог его съесть. «Ты ведь уже гладил его!» — прошептала я, боясь спугнуть хрупкое доверие. «Он не кусается!» Буран повернул голову, ткнулся носом в ладошку мальчика, и тот вдруг тихо рассмеялся от удивления, облегчения, радости. «Видишь!» — сказала я. «Уже подружились!» Из-за дома донёсся стук. Топор о дерево, потом еще и еще. Раст рубил тонкие деревца — в роще за амбаром. Итан, все это время наблюдавший за мной и Мэтти, встал и проговорил. «Я пойду это... гляну». «Сторожить раз-то собрался», — улыбнулась я. Мальчик нахмурился и почесал затылок. «Интересно, как забор делаться будет. Вдруг нам снова чинить его понадобится. Не всякий же раз чужаков пускать». «У меня горлу ком подобрался. Ему ведь только восемь лет». А уже такие взрослые мысли. Я потрепала Итона по волосам и притянула к себе. Он прижался к моей руке, но тут же высвободился, словно проявление столь искренних чувств было слишком сложным для него. Буран, почувствовав перемену в настроении, лизнул Мэтти в щеку, окончательно растопив лед. Итон неспешно побрел в сторону амбара, то и дело оглядываясь. Проводив его взглядом, я вернулась к расчесыванию бурана. Шерсть летела в разные стороны, но пес терпеливо сносил все мучения. Он доверчиво прикрыл глаза и тихонько заскулил от удовольствия. День только начался, впереди сотня дел, но впервые за долгое время я чувствовала под ногами землю, которая принадлежала мне. Моё. И дети рядом, и пес, и знания матери-ведуньи, что непременно помогут сделать жизнь легче только бы не сглазить. «Хочешь сам продолжить?» — протянула я гребень Мэтти. Тот часто заморгал от неуверенности, но все же кивнул. Уступив ему место на ступенях, я встала и отошла на шаг. Буран лишь один глаз приоткрыл, проследив за передвижениями хозяев, а потом снова уплыл в блаженство. Сын робко провел деревянными зубцами по шерсти, следуя за своей рукой взглядом. Затем еще раз и еще. Настороженность постепенно сменилась беззаботностью, и у меня от сердца отлегло. Справишься сам, я пойду посмотрю, в каком состоянии наш огород. Мэтти закивал, не отвлекаясь от своего занятия. Я удовлетворенно вздохнула и отправилась изучать территорию. Земля теперь моя, и, если хочу кормить детей, придется превратить бурьян в огород. Тропинка, что вела к заднему двору, почти заросла. Трава лезла меж камней, колючки цеплялись за подол. Тут давно никто не хозяйничал. На клочках земли, где когда-то, судя по виду, что-то сажали, теперь пестрели сорняки по пояс. Проросли дикая крапива, молоча или беда, какие-то сухие стебли с прошлой осени. Я поджала губы и вздохнула. Работы не в проворот. Правее, ближе к проломанному забору, тянулись к небу несколько фруктовых деревьев. Яблоня, такая же, как перед домом, и старая груша, искривлённая с толстыми, в большинстве своем мертвыми ветвями. По ветру донесло нежный запах цветущей алычи, уже подальше, за оградой. Дальше кусты. черная смородина, кое-где еще с почками, кое-где уже с нежной зеленью. «Кто-то когда-то заботился об этом месте. Не рамул, точно. Значит, его предыдущие жены. Я приблизилась к самому большому кусту и провела рукой по шероховатой коре веток. В голове мелькнули обрывки. Полная корзина ягод, липкие пальцы, веселый смех. Воспоминания были чужими, слишком яркими. «Из прошлой жизни, должно быть», вытолкнула их, как туман, заслонивший ясность, и вернулась в реальность. Насчет груши есть сомнения. Нужно оздоровить дерево, убрать сухие части. А вот от яблонь и смородины точно будет урожай. Варенье не сварить, получится кисляк. Ведь о сахаре в эти времена еще не знали. Зато можно смешивать фруктовый или ягодный сок с медовой водой, получая своеобразный компот а еще сушить дольками, дабы зимой рацион был более разнообразный. Да и продавать, наверное, можно будет. Надо изучить этот вопрос. Сходить на местный рынок, посмотреть, чем торгуют и подумать, что я смогу предложить другим. У Унаследованных денег надолго не хватит. Мне еще с дьяконом за похороны Рамула расплатиться надо и запасы продуктов восполнить. Мысли цеплялись одна за другую, но я уже могла наметить последовательность своих действий. Мне не нужно подстраиваться под мужа или кого-либо еще. Я сама хозяйка своей жизни, и только от меня зависит, какой она будет. Не только моя, но еще и моих детей. Со стороны рощи донесся треск, и я метнула взгляд в ту сторону. Тонкая осинка с шумом рухнула на землю, рядом с кучей уже срубленных веток. Раст с размаху всадил топор в получившийся пень и принялся разбирать деревца по размерам. Итан топтался рядом, но мужчина словно не замечал его. «Интересно, справится с забором за сегодняшний день? Надо бы ему ближе к полудню обед предложить. А то вон какой худой, как только его ветер с ног не валит». Вернувшись в дом, я сполоснула руки и направилась в кладовку. Тут слава предкам, еще оставалось кое-что. Я затерпнула пару пригоршней хрустящей, ароматной, пахнущей тмином квашеной капусты и отправила ее в глиняную миску, вытащила кусок сала и пересчитала оставшиеся. Нужно в самое ближайшее время спланировать поход на рынок, узнать еще, где он расположен. Отнеся продукты на кухню, вернулась за крупой и ящиком картошки. Ее нужно было уже перебрать». На кухне развела огонь, поставила воду в котелке. Пока закипала, почистила клубни. Внутри они были не такие уж и плохие, но некоторые проросли. Белёсые ростки торчали, как рожки. Я разглядывала их, задумчиво ковыряя ногтем один отросток. «А ведь посадить бы», — пробормотала себе под нос. «Хоть рядок, хоть десять кустов. Будет что осенью выкопать?» Весна уже в силе. Земля прогрелась. Если разгрести сорняки да вскопать грядки, можно будет засеять. И детям толк, и мне. Есть с чего начать. Проросшую картошку отложила в сторону. ее не трону, посажу. Остальные пустила в суп. Поджарила сало, капусту слегка потушила. Затем все смешала в котелке и добавила крупу. Варево получилось ароматным, густым, чуть маслянистым — Как раз на голодный живот. Когда еда была готова, я сняла котелок с огня и накрыла его деревянной крышкой, чтобы не остыл. Кухня наполнилась таким ароматом, что у меня самой заурчало в животе. Пора было звать всех к столу. На крыльце Мэтти снова чесал Бурана. Пес развалился во всю длину, слегка подрагивая задние лапы от удовольствия. При виде меня Мэтти радостно вскинул голову и замахал рукой. Похоже, теперь его от четвероногого друга так просто не оттащить. «Обедать!» — улыбнулась я и, не дожидаясь ответа, направилась за Итаном и Растом. Те все еще были у амбара. Молодой осинник уже лежал аккуратными штабелями, а из толстых столбов Раст, без лишних слов, начал складывать каркас для будущего забора. Итан, разгорячённый и счастливый, помогал ему, поднося ветки и сучки. «Парни, обедать идем, позвала я. Итан сразу же бросился ко мне, а вот Раст на секунду замешкался, будто не был уверен, что приглашение касается и его тоже. Я выдержала его взгляд. Прямой, открытый. И повторила. «И тебе тоже. Поешь» — и снова за дело». Он молча кивнул, отложил топор и пошел следом. Загнав детей в дом, я предложила и работнику зайти, Но тот качнул головой и сказал «Я здесь лучше, не хочу грязь в дом нести». Спорить не стала. Вынесла ему глиняную миску, наполненную душистым варевом, и лепёшку хлеба. Раст сел на ступень и накинулся на еду с таким рвением, будто не ел горячего много дней. Постояв в нерешительности рядом, я повернулась уходить в дом, но на пороге остановилась и спросила «Справишься один с забором?» «Или помочь чем?» Он покачал головой и вдруг, чуть замявшись, произнес: «Землю еще вскопать могу. После». От неожиданности я растерялась, но быстро взяла себя в руки. «Хорошо. Было бы неплохо». Он кивнул, возвращаясь к поглощению похлёбки, а я вернулась на кухню. Мальчики уже вовсю орудовали ложками. «Пахнет странно», — сказал Итан, подняв на меня глаза но вкусно». Я усмехнулась. «Это капуста», — сказала. «И немножко магии. Домашней, съедобной». Мэтти рассмеялся, а Итан странно покосился на него. Больше ни о чем не говорили. Дети ели, не отрываясь от тарелок. Я же больше смотрела на них, нежели отправляла суп в рот. Мне нравилось, какие перемены уже наблюдались в этих ребятах. Еще бы вернуть младшему способность говорить. После обеда они не сговариваясь побежали во двор. Итан затормозил в прихожей и спросил: «А воды надо натаскать? Нет, до завтра хватит. Проверь, все ли хорошо у куры Коз в сарае». «Хорошо». Пока я собирала пустые миски и остатки хлеба, живот неожиданно неприятно скрутило. Не больно, скорее странно тянущее ощущение под ребрами, будто я переела, хотя порция была совсем небольшой. Невольно поправив пояс юбки, ощутила, как ткань врезалась в талию и теперь давила сильнее обычного. «Жарко, вот и разбухло», — пробормотала себе под нос. Но когда, сполоснув посуду, я наклонилась, чтобы поднять упавший деревянный черпак, к горлу на мгновение подступила дурнота. Словно волна прокатилась внутри, быстрая, неприятная, и тут же отступила. Я выпрямилась, застыла. Что это было? Провела ладонью по животу, грея себя через тонкую ткань. Просто усталость, просто непривычная работа. И жара, и нервы. Но где-то глубоко внутри уже закрадывалась другая, тревожная мысль. Я отогнала ее. Не сейчас. Сейчас у меня забот полон двор. Дети, огород, раст. Все важнее этих глупых подозрений. И все-таки, поднимаясь, выходя на крыльцо и забирая оставленную работником тарелку, я чувствовала, что внутри медленно зреет вопрос, от которого не отмахнуться.